житие и страдания святых преподобно-мучеников Галактиона и Эпистимы. В Финикии в городе Эмесе жил некто Кликтофон, человек благородный, знаменитый и богатый. Жена его по имени Левклипия, дочь епарха мемнана была бесплодна и сильно скорбела об этом, так как за бесплодие ей часто приходилось выслушивать упреки от мужа, а иногда переносить брань и даже побои. Оба они были язычники, держались эллинского лжеверия и особенно чтили богиню Артемиду. В то время городом управлял некто Секунд, сириец, который чрезвычайно немилосердно и жестоко относился к верующим во Христа. Он придумал множество различных орудий для мучения и выставил их посреди города на страх христианам. Вследствие этого многие из верующих из боязни тяжких мучений, скрывались, а другие, смело исповедуя Христа, сами отдавались в руки мучителей и умирали за имя Господа своего. Там был, между прочим, один инок именем Ануфрий, который, чтобы не узнали, что он христианин, скрыл свое иночество под нищенским рубищем, и, переходя с места на место и от дома к дому, просил, как убогий куска хлеба, а между тем, где можно было, учил истинной вере и обращал к Богу души человеческие. Таким образом пришел он и к дому кликтофона и, стоя у ворот, начал просить хлеба. Левклипия, видя человека, одетого в рубище и просящего хлеба, приказала одной из рабынь затворить пред ним двери. В тот день она была рассержена, так как муж нанес ей побои из-за ее бесплодия. Инок же продолжал, как это в обычае у нищих стоять у ворот, прося милостыни. Вскоре Левклипия смилостивилась, велела пустить старца во двор и снабдила его всем нужным. Старец, принимая милостыню, услышал тяжкий сердечный вздох Левклипии и спросил ее, «Что за печаль у тебя, госпожа моя? Что ты вздыхаешь так тяжко?» Она отвечала ему, «Нет у меня, старец, детей, так как я бесплодна, и за это притесняет и гонит меня мой муж». Много раздала я золото врачам и чародеям, чтобы они помогли мне разрешить мое бесплодие. И нет мне от них никакой помощи. Я только впадаю все в большее уныние. Старец спросил, какому богу служишь ты? Я служу великой богине Артемиде, отвечала она. Потому-то ты и бесплодна, что не имеешь упования на бога, могущего дать тебе твоему чреву плод, отвечал старец. — Но на какого же Бога мне нужно надеяться, который мог бы дать мне такую благодать, чтобы я могла называться матерью? — спросила Левклипия. — Уповай на истинного Бога Иисуса Христа, — отвечал старец, — и веруй в Него, и в безначального Отца Его, и Святого Единосущного и Животворящего Духа. Левклипия спросила, — Не о том ли Боге ты говоришь мне, которому служить Галилеяне? — Именно о Нем, — отвечал старец. Ибо он сотворил небо, основал землю, создал человека и всякое живое существо. «Я боюсь», — заметила на это Левклипия, — «как бы не узнал о такой моей вере начальник области секунд, и не предал меня смерти, как сделал он со многими другими, всех верующих того Бога, о котором ты говоришь, он убивает без милосердия». «Если ты боишься начальника области», — сказал старец, — «то можешь тайно служить Святой Троице. Вот и я». Боясь угроз мучителя, тайно служу Богу моему, и по благодати его надеюсь получить спасение. Ибо я, как видишь, христианин, инок и пресвитер, изменил свой вид, чтобы не быть узнанным. По внешности для всех я один из нищих, а на самом деле раб Христов. Так и ты, служа Христу тайно, не лишишься через то спасение. «Если я приму веру эту отче», — спросила Левклипия, — а муж мой останется в язычестве, то не будет ли тщетна вера моя ради неверного мужа? Прими только знамение Христово, то и святое крещение, и веруй, не сомневаясь в истинного Бога. И если останешься твердою в истинной вере, то и сама спасешься, и мужа своего спасешь. Ибо наши писания говорят, неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Когда Ануфрий утвердил Левкипию своими словами, она сказала, «Отче, можешь ли ты совершить надо мной святое крещение?» Он же отвечал, «Если только вода, а то уже и время приспело для того». Приказав служанкам никому не говорить о том, что было, Левкипия велела налить катку воды, и тогда блаженный Ануфрий крестил ее во имя Отца и Сына и Святого Духа и научил ее тайнам учения христианского и всем заповедям. Когда он уходил, новокрещенная просила его не забывать ее, посещать по возможности часто и учить благочестию и молитве. Когда инок ушел, Левкипия приняла вид больной для того, чтобы муж не прикасался к ней до восьми дней. Таким образом, она сохранила в чистоте благодать Святого Духа, полученную в крещении. По прошествии восьми дней она увидела в Господа нашего Иисуса Христа, распятого на кресте, и виделась ей, что она припала к ногам Его, и слышала из пречистых уст Его утешительное обещание разрешить ее неплодие, и даровать ей такого сына, который будет подражателем крестных страданиям Спасителя и причастником Царствия Его. Вследствие этого видения Левкипия исполнилась великой духовной радости и возымела пламенную любовь к Богу. С того времени память о страдании Господа никогда не покидала ее. Она всегда взирала умом на распятого Христа и как бы видела его стоящим пред собою. Вскоре после того Она стала непраздною. Муж ее чрезвычайно обрадовался этому и сказал ей, «Теперь я знаю, что ты угодно богам. Они даровали плод утробе твоей. Итак, найдем и пойдем и принесем им жертву». Тогда Левкипия вздохнула и сказала, «Не те боги, к которым зовешь ты меня, дали мне этот дар, но иной бог, который ко мне ранее зачатия явился во сне и которого я видела пригвожденным ко кресту». Если хочешь, господин мой, ему именно принесем мы благодарственную жертву. Тот Бог, которого видела ты, — заметил ее муж, — есть Бог Галилеан, о котором я слышал от многих, что он действительно распят был на кресте и творит дивные чудеса. Так почему же, — сказала она, — мы не веруем в него, когда он всемогущ и милостив к нам с тобой настолько, что исполнил наше сердечное желание, разрешил мое бесплодие? «Разве ты не слышала, — отвечал муж, — что начальник области без всякого милосердия мучает и убивает верующих в распятого?» «Но если нельзя веровать в него открыто, — сказала Левклипия, — мы будем веровать тайно и сообразно с этой верой направлять ко благу жизнь свою». «Нет человека, — сказал Клиптофон, — который бы научил нас новой вере и дал бы нам наставление, как должны мы служить тому благому Богу, которого ты видела во сне» и который даровал тебе способность зачатия». Левклипия, видя, что муж склоняется на ее сторону, рассказала ему о всем, случившемся с нею, и открыла, что она уже христианка и научена тайнам веры Христовой, одним иноком. Литофон с радостью выслушал это и пожелал креститься. Как только блаженный Ануфрий пришел в их дом посетить новокрещенную, она показала его мужу, и Клитофон был крещен святым старцем. И жили супруги во всяком благочестии и чистоте, тайно служа Господу истинному. Когда у них родился младенец мужеского пола, они призвали своего духовного отца и учителя Ануфрия, который и крестил младенца, причем ему наречено было имя Галактион. При этом святой старец изрек о нем следующее пророчество. «Этот младенец жизнь небесную возлюбит более земной». Когда Галактион возрос, родители позаботились об его обучении, и при помощи Божией он быстро преуспевал во всех науках, какие изучал. А когда ему исполнилось 24 года, и уже по смерти его матери отец пожелал, чтобы он вступил в брак, и, приискав девицу прекрасную лицом по имени Эпистиму, обучил с нею своего сына. Так как брак был отложен на некоторое время, то Галактион, чтобы видеться с невестой, часто приходил к ней в гости. Но он никогда не приветствовал ее, как то было в обычае и целованием, так как она не была крещена. Эпистима была очень опечалена этим. Отец, видя ее печали и узнав о причине ее, сказал Галактиону, «Почему, юноша, ты не приветствуешь обычным целованием мою дочь, свою обрученицу? Если ты ее не любишь, то зачем и обручался с нею?» Галактион ничего ему не ответил, пошел к девице и сказал ей наедине, «Лепестима, знаешь ли, почему я не приветствую тебя целованием?» Она отвечала, «Не знаю, господин мой, и весьма скорблю об этом». Галактион сказал, «Так как ты не христианка и осквернена нечистую языческую верою, то я не хочу прикасаться к твоей нечистоте, чтобы не оскорбить Духа Божия». «Но если хочешь приобрести мою любовь, отрекись от идолов, уверуй в Бога, в Которого верую я, и прими святое крещение. Тогда я дам тебе целование, буду любить тебя, как самого себя, назову тебя своей супругой, и мы до конца проживем в любви и неразлучной». И Пистима отвечала, «Я сделаю все, что ты велишь, господин мой, я верую в твоего Бога и желаю креститься». Он сказал, «Хорошо, мудрая девица, теперь я воистину начинаю любить тебя». Но так как нет никого, кто бы мог крестить тебя, ибо благочестие христианское подверглось лютому гонению, а пресвитеры и клирики одни перебиты, другие бежали в пустыню, то необходимо мне самому крестить тебя. Итак, захвати с собой белые одежды и выйди на реку Кефос. Как бы и купаться, а между тем и я выйду из своего дома в поле под видом прогулки и, отыскав тебя на реке, окрещу. Пестима вышла к реке, вышел и Галактион и крестил в кефосе свою обрученицу во имя Отца и Сына и Святого Духа и научил ее молитве. Затем они разошлись, и никто не знал об их тайне. Около того же времени Галактион обратил в истинную веру одного из рабов своего тестя и крестил его, как и свою обрученицу. Этот раб по имени Евтолмий впоследствии сделался иноком и написал настоящее житие. Эпистима после крещения оставалась в родительском доме, упражняясь в богомыслиях и молитвах, которые она совершала тайно, ибо она скрывала от отца принятие ею христианской веры. Когда на восьмой день после крещения к ней пришел Галактион, она сказала ему, «Дивную вещь хочу я поведать тебе, господин мой». С тех пор, как я приняла святое крещение, часто вижу я прекрасные чертоги, и в них три лика поющих. Один лик чернорисцев, другой прекрасных дев и третий каких-то крылатых и огненных благолепных людей. И от этого чудного видения и от сладкозвучного пения ликов сердце мое ощущает чрезвычайная радость. Галактион, размыслив о виденном ебестимою, сказал ей следующее. Чернорисцы... Суть те, которые оставили свои богатства, жен и друзей, и последовали за Христом в нищете, чистоте и терпении, проходя тесный и скорбный жизненный путь. Прекрасные девы — это оставившие своих женихов и родителей и всякую мирскую прелесть, пышные одежды, имения и прочую суету, и последовавшие за Христом. А крылатые мужи — суть ангелы Божии, вместе с коими те девы радуются и ликуют на небесах и славят Бога хвалебными песнями. «О, если бы и нам Бог дал ликовать вместе с ними!» — сказала Епистима. «Если сохраним девство наше», — сказал Галактион, — «и, подобно им, отречемся от мира, то и нас, Всеблагой Бог, удостоит такой же награды». «Если ты согласен», — отвечала Епистима, — «я готова хранить девство свое» но я не желаю разлучаться с тобой, так как если разлучимся, то как будем мы в состоянии делить друг с другом нашу радость? — Дай мне сейчас же слово, — сказал Галактион, — что ты сохранишь девство свое и вместе со мною примешь иноческий образ, и я не разлучусь с тобой ни в этом веке, ни в будущем. И Пистима дала требуемое им обещание, говоря... Как непреложно верую я в Господа нашего Иисуса Христа, так и обещаю тебе исполнить желание твое и последую за тобой, куда бы ты ни пошел. Галактион сказал, «Возблагодарим Бога нашего за то, что Он милостив к нам и услышал молитвы наши, да утвердит и сохранит Он ненарушимым договор наш до конца. Вот я ухожу в дом свой и приготовлюсь путь, сделай и ты тоже». «Раздай все, что имеешь нищим, как раздам и я, и на третий день выйдем вместе из домов наших и пойдем, куда поведет нас Бог. Ты же захвати с собой и раба Евтолмия, он человек благочестивый и будет вместе с нами иночествовать». После этого совещания святые Галактион и Эпистима разошлись и, раздав тайно все, что у них было нищим, и, приготовившись к пути, вышли, как сговорились, из домов своих ночью» и пошли вместе, а с ними и раб и Евтолмия. Через десять дней они пришли к горе, называемой Пуплеон, в которой был монастырь, где спасались десять иноков. В некотором отдалении от него находился небольшой женский монастырь, в котором жили четыре престарелых постницы. Старшую над ними была одна диакониса чистой и святой жизни. Галактион и Эпистимос Евтолмием Пойдя в мужской монастырь и поклонившись игумену, поведали ему о своем намерении иночествовать в этом месте. Игумен, прозревая в них призвание Божие, принял их и постриг в монашество. Епистиму он отослал женский монастырь к четырем святым постницам, а Галактиона с Евтолмием оставил в своем монастыре и велел им проходить все обычные для монастырей послушания. И преподобный Галактион находился в полном повиновении игумену и братьям и ревностно служил Богу. И кто может описать его подвиги и труды? Его никогда не видали праздным, но всегда он или делал что-нибудь потребное для монастыря, или молился. Пост его был необыкновенный, иногда он не вкушал пищи целую седмицу. Он так хранил свое целомудрие и чистоту, что всячески избегал даже видеть женское лицо» я действительно не видел долгое время. Много раз некоторые из братьев приглашали его пойти вместе с ними посмотреть вышеупомянутую святую Диаконису, которая иночествовала девяносто лет и приносила великую пользу всем, слушавшим ее поучения о спасении души, так как отличалась мудростью, назидательным словом и добродетельной жизнью. А, кстати, и проведать сестру Епистиму, Но Галактион не соглашался, говоря, — Довольно с меня, святые отцы, пользоваться и вашим поучением, а сестру свою я не хочу видеть до тех пор, пока не придет время, когда сам Господь повелит мне видеться с ней. Святая Пестима, сестра его о Христе, была в своем монастыре при святой Диаконисе подобно ангелу Божию, проводя время, подобно галактиону в подвигах и трудах и ни в чем не отставая от жизни от своего брата. Оба они были, как два светильника, горящие любовью к Богу, а подвязавшиеся вместе с ними иноки получались примером и добродетельной жизни и прославляли Отца Небесного. Между тем гонение на христиан не прекращалось. Все они были принуждаемы принести жертву идолам. И, отказавшись сделать это, подвергались мучения. Некоторые из язычников, знавшие об иноков, спасавшихся в горе, донесли о них начальнику области Урсу. Последний тот час послал своих воинов с приказанием схватить всех иноков и привезти к нему на суд. Еще до прибытия этих воинов святая Епистима видела в одну ночь следующий сон. Ей снилось, что она стоит в царском дворце вместе с своим женихом и духовным братом Галактионом, и какой-то сияющий царь венчает их прекрасными венцами. Проснувшись, она удивлялась виденному и с наступлением дня послала Игумину письмо с просьбой прийти к ней выслушать нечто важное. Так как обычно и инокини не ходили в мужской монастырь, а вместо того игумен, бывший в обоих монастырях отцом духовным, сам приходил к постницам и удовлетворял их духовные нужды, выслушивал их исповедь, совершал у них божественную литургию, причащал их святых тайн, а затем возвращался в свой монастырь. Игумен, получил письмо эпистимы, отправился в монастырь святых постниц где святая Пестима рассказала ему свое видение во сне, бывшая в мимошедшую ночь. Игумен сказал, дворец есть Царство Небесное, Царь Иисус Христос, Господь и Бог наш, а венцы означают воздаяние, которое ты, чадо мое, и духовный брат твой Галактион имеет получить в скором времени за свои страдания и подвиги. Но сначала вам подлежит много пострадать и умереть мученической смертью. Умоляю тебя, чадо мое, не бойся жестоких мучений, не падай духом среди истязаний. Знай, что за страдания тебя ожидают вечные неизреченные блага, которые ты получишь вместе с братом твоим из рук подвига И Эпистима прослезилась, отвечая, «Будь воля Господня, Он доустроит все относительно нас, как Ему угодно, по своей благости». Лишь только игумен возвратился в свою келью как на мужской монастырь напали посланные Урсом воины. Все иноки разбежались и скрылись в пустынях и горах. Остался в монастыре только один преподобный Галактион, которого воины схватили, застав его в келье, читающим Слово Божие. Точно так же бежали из своих келий и скрылись и все святые постницы вместе с апестимой. Только одного святого Галактиона, как овцу на заклание, повлекли к Урсу на суд и мучение. Но преподобная Пестима, скрывавшаяся с другими девственницами в пещере, узнав, что ее жених и брат схвачен язычниками и отведен на мучение, с плачем упала к ногам святой диакониссы говоря, «Умоляю тебя, госпожа моя, отпусти меня, чтобы я могла пойти вслед за господином моим Галактионом, ибо я слышала, что его взяли воины и повели к начальнику области на мучения и не могу быть вдали от него». «Сердце мое болит по нем, и хочу вместе с ним умереть за Христа Господа нашего». Диакониса отвечала, «Нет, чада и пестима, не ходи за ним и не предавайся в руки язычников, чтобы не попасть тебе во вражьи сети. Ты молодая, я боюсь за тебя, как бы из страха мучений ты не отреклась от креста и не погубила через то своего девственнического подвига. Тогда ни к чему не послужат и все твои иноческие подвиги, и ты лишишься надежды на спасение». «Я не могу жить без Галактиона», — сказала на это Эпистима. «Через него я узнала Христа, моего истинного и человеколюбивого Бога. Его руками я омыта в воде крещения от языческой нечистоты. Он направил меня на путь спасения и привел в этот иноческий образ и вашу святую обитель. Его молитвы помогали мне во всех моих нуждах. Он мой обрученник, и брат, и учитель, и отец по Боге, и хранитель моего девства». И я не могу разлучиться с ним ни в этом веке, ни в будущем, но пойду и умру вместе с ним. Если он положит душу свою за истинного Бога, положу свою и я. Пусть кровь его прольется вместе с моей за Создателя всех. Вместе с ним пойду я и предстану пред престолом Царя Славы, которого я видела во сне и который нас вместе и увенчал. Пусти меня, госпожа, пусть иди и молись за меня». Преподобная Диакониса, видя ее слезы и пламенную любовь к Богу и своему обрученнику, сказала, «Будь благословенна Господом, дочь моя, и да будет благословен весь твой путь. Да совершишь ты свой страдальческий подвиг, подобно блаженной Фекле. Итак, иди в этот блаженный путь, и рука Господня, укрепляющая, да будет с тобой». После этого блаженная Пестима, облобызав святую Диаконису, свою духовную мать всех сестер, Поспешно отправилась вслед за своим любимым братом. Догнав воинов и увидев святого Галактиона, которого вели связанным, она воскликнула. «Возлюбленный мой господин и брат, учитель мой, наставивший меня ко спасению, через которого я познала Христа, истинного Бога, подожди меня, не оставляй одинокую убогую сестру и рабу твою! Возьми меня с собой на мучение, меня, которую ты извел из идольского заблуждения и всей мирской суеты!» «Веди меня, введенную тобой в подвиг, и иноческий к мученицему венцу! Вспомни, как ты обещался мне не оставлять меня ни в этом веке, ни в будущем!» Сопровождавшие Галактиона воины бросились к Ипистиме и схватили ее. Галактион, увидев Ипистиму, до такой степени обрадовался ее твердому решению пострадать за Христа, что от радости прослезился». Он от всего сердца возблагодарил Бога, давшего сестре его такую твердость и такую пламенную любовь к Богу, и тайно молился за нее, чтобы Господь до конца подкрепил ее в подвиге страдания, и чтобы она не устрашилась жестоких мук. Воины, связав ее вместе с Галактионом, с которым она давно уже была связана союзом духовной любви, повели их к начальнику области. На пути Галактион поучал и пестиму, говоря, «Смотри, сестра!» Не прельщайся какими бы то ни было соблазнами у лукавого мира этого, не бойся и мучений, недолго здесь потерпим мы, но получим за это вечные венцы от Господа нашего в чертоге небесном. Святая Пестима отвечала ему, «Я пойду следом за тобою, Господин мой, и буду поступать так же, как и ты, и я верю, что Господь наш не оставит нас, но и тебя укрепит, и мне слабый поможет нанести за него равные с собой муки». «Равно пострадать и умереть, да насыщусь с тобой всегда, явить имя вся славе его». Беседуя таким образом, они достигли до двора Урса. Навстречу воинам вышел слуга и сказал, что начальник велел сторожить христиан до утра, поэтому воины всю ночь держали святых связанными. Наутро Урс явился на суд, и когда ввели к нему Галактиона и Пестиму, взглянул на них, сказал, «Кто вы, черные?» Святой Галактион отвечал, «Мы христиане и чернорисцы», — Урс спросил, «А кто такой Христос?» «Христос есть истинный Бог, сотворивший небо и землю, и все, что на них», — отвечал святой. И если наш Христос сотворил все», — продолжал Урс, «то что же такое наши боги и что они сотворили?» «Ваши боги», — отвечал Галактион, — «камень и дерево, они тленные вещи и ничего не создали, но их самих создает рука человеческая». А вы поклоняетесь делу рук человеческих и почитаете за богов тех, которых вы сами сделали из различных веществ. Разгневанный Урс приказал присутствующим при допросе раздеть Галактиона и жестоко бить его жилами за хулу на богов. Когда Галактиона били, святая Пестима плакала и упрекала начальника. «Немилосердный мучитель!» — говорила она. «Не стыдно ли тебе мучить ни в чем не поминного раба Божия и покрывать ранами и без того иссушенное постом тело его?» Уржи сказал. «Разденьте ее и бейте сильнее!» Когда бесстыдные слуги срывались ее иноческие одежды и обнажили ее до власеницы, святая сказала мучителю. «Будь проклят, бесстыдный мучитель!» «С детства моего никто не видал ноготы моей, и ты приказываешь обнажить меня при всех, пусть же ослепнут ваши греховные очи, чтобы не видели вы моей девической ноготы». Лишь только сказала эта святая, как князь, и все окружавшие его ослепли, и каждый руками отыскивал стены и проводника, и не было никого, кто бы видел свет. Все пришли в ужас и воскликнули. «Спаси нас, раба Христова, от этой тьмы, и мы уверуем в твоего Бога». Тогда святая помолилась Богу, и все опять стали видеть. Причем 53 человека из присутствующих действительно уверовали во Христа. Но Урс, хотя и прозрел телесными очами, духовными ослеп еще более. Ибо научаемый дьяволом он приписал это чудо не Господу Иисусу Христу, а своим ложным богам. «Мы похулили, — думал он, — в уме наших великих богов, и, разгневавшись за это, они наказали нас» чтобы мы были осторожнее и не осмеливались думать о них что-либо другое. Так не пощадим же этих явных хулителей и отмстим бесчестящим богов наших». И Урс велел вбить мученикам под ноги на руках и на ногах заостренные спицы. Святые мужественно терпели эту муку и восклицали. «Христу, единому истинному Богу служим, а ложных богов отвергаем». После этого Урс приказал отрубить им руки». Они воскликнули, «Благословен Господь наш, научающий руки нашей битве и персты наши брани, милость наша и ограждение наше, прибежище наше и избавитель наш, избавляющий нас из рук врагов наших». Тогда Урс велел отрубить им ноги, и после чего они воскликнули, «Встань на помощь нам и избавь нас ради милости Твоей. Ты знаешь, Владыка, что горячо, горя любовью к Тебе, «Мы последовали за тобой и шествовали путем страданий. Теперь же изведи нас вечный покой, и достанут ноги наши в небесных обителях твоих, где предстоят пред тобой все благоугодившие тебе». И они опять возвысили голос, говоря, «Да будет прокляты языческие боги и все служащие им». Тогда Урш сказал, «Нечестивцы, это все еще не перестают хулить наших богов! Вырежьте им языки, чтобы более они не произносили хулы!» Тогда святым отрезали языки, но хотя умолкли уста исповедников христовых, сердца их не переставали взывать к Богу. Наконец мучитель велел отсечь им головы. Их вынесли за ограду двора, усекли мечом и бросили тела их непогребенными. Но Евтоумий, раб-тестя Галактиона сподвижник обоих святых следовал за ними издалека, когда они были схвачены и введены на суд, переменив свое иноческое деяние на мирское, чтобы не быть узнанным. Он видел их страдания и кончину, и, взяв тайны их святые мощи, оплакал их и с честью предал погребению. Он же описал и житие, и доблестное страдание их на пользу читающим и слушающим во славу Богу, в Троице Святой Словимому. Отцу и Сыну и Святому Духу во веки. Аминь.